Алкивиад свернул свой шелковый плач, хотел подложить его Сократу под голову. Тот неприязненно оттолкнул его руку, неприязненно повторил, «Что тебе от меня надо?» «Пришел проститься с тобой. Ступай, не прощаясь. Сократ, без твоего благословения, без слова любви, связывающей нас, больше не связывает». «Без твоего объятия и поцелуя мне предпринять?» «Несправедливое дело!» — прервал его Сократ. «Зачем же я учил тебя, что полководец должен биться только за правое дело?» Алкивиад вскипел гневом. «Я считаю это дело справедливым. Сегеста, угнетенная Селенунтом, который поддерживают сиракузы, просила нашей помощи. Помощи, слышишь?» Сократ поднялся, гнев заговорил и в нем. «Знаю я, как ты сочувствуешься Гесте! Лжец! Знаю, какую помощь имеешь в виду! Сиракуз тебе захотелось!» Алкивиад сухо возразил. «А это ложь? Тоже ложь, что народное собрание признало войну необходимой, потому что ты заморочил собрание своими речами!» потому что привлёк в Экклессию молодых безумцев, жаждущих битв и моряков, алчущих грабежей и добычи. Но таким ты нравишься не всем, Афининам. И мне не все они нравятся. Неужели же из-за этого «Отказываться от такого блистательного похода!» — в голосе Алкивиада зазвучала насмешка. «Видел ли кто, чтоб у меня не доставало мужества? Уж ты-то, Сократ, не можешь в нем сомневаться!» Сократ нахмурился. «Если ты добрый стратег, думай об Афинах. Ты хочешь прославиться, как Перикл. Но Перикл был славен тем, что он совершил во время мира, а не тем, как он вел войны». «Ты же развязываешь войну из жажды славы, и это мой ученик!» Алкевиат умышленно пропустил мимо ушей последние слова Сократа и возразил, преувеличивая. «Сиракузы опережают нас. Медленно, но верно они занимают место афим во всем мире, от Индии до Иберии. Усмирить тиранические сиракузы — мой долг, если я настоящий стратег». Опять ложь, — загремел Сократ, — в Сиракузах ты видишь ключ к военному походу в Африку, к покорению Карфагена, а затем к завоеванию Пелопонесса. Ты, честолюбец, хочешь властвовать над всей Элладой? И он с горечью закончил. Напрасно. впустую учил я тебя. «Это горечь, пуще негодование, — Сократа взбесила Алкевиада. Он почувствовал себя оскорбленным и униженным. «Я — афинский стратег, и добиваюсь того, что нужно Афинам. Незачем мне покоряться тебе. Я уже не ребенок, а ты знаю. Две-три кровавые лужи страшат тебя». Голос Сократа стал твердым. «Крови я не страшился». В трех битвах я видел, как текла человеческая кровь, но теперь видеть этого не желаю. Насилие, убийство, стыдис. Алкивиад презрительно засмеялся. — Ну и покойся на своей скамейке, ты уже стар. Тем временем Сократ снова улегся на скамью и теперь уже ничего не ответил. Из дома выбежал маленький Лампрокл разбуженный громкими голосами, подбежал к Алкевиаду, которого любил. «Посмотри, какой у меня большой орех! Раскали мне его!» алкивиад поднял ребенка на руки, поцеловал в щечку. Сократ, не двинувшись, строго окликнул сына. «Лампрокл, не прикасайся к нему! Сейчас же домой!» Гордый Алкевиад остолбенел, словно получив пощечину Потом молча повернулся, вышел со двора и вскочил на коня. Сократ сорвался с места, бросился к калитке, крича, алт постой, я ведь не... Только цокот копыт вдалеке. Глава шестая Были бы Афины гигантским кристаллом, играли бы всеми цветами радуги. Что не человек, то особое мнение о сицилийском походе. А если не совсем особое, то все же в чем-то отличное от прочих. Экклессия избрала трех полководцев — Алкевиада, Никия и Ламаха. Уже сам этот выбор был не по душе Алкевиаду, получившему полномочия верховного военачальника. Ламах, правда, защищал Алкивиада в план экспедиции и помог при голосовании Алкивиаду против Никия, и был, Ламах, хорошим, мужественным воином. Но пламенному Алкивиаду он казался недостаточным, быстрым и решительным. И почему включили Никия? Зачем навязали его Алкивиаду? В помощь или для помехи? Никия не хотел этой войны? Так может ли он вести ее с одушевлением? Любому гоплиту известно, что без одушевления сражаться нельзя, а Экклесия этого не знает. Неужели же некий этот проповедник мира любой ценой хоть пальцем шевельнет во имя победы как раз Алкивиада, своего самого грозного соперника? Какие цели преследуют те, кто подсунул Никия в число полководцев? Какие цели преследует он сам? Уж не хочет ли он сорвать поход?» Алкивиад чувствовал, вокруг него сгущается опасность, поэтому как можно скорее в путь. Он лично наблюдал в Пирее за погрузкой продовольствия и людей, считал, пересчитывал, мерил, держал речи к войску, держал речи к народу, не спал, и завтра опять все сначала. Под погрузкой стояло полторы сотни триер. Людской контингент составлял многие тысячи. Аргос и Монтенея заявили об участии в экспедиции. Это ободряло. Однако предсказания Оракула были неблагоприятны для похода. Пронициательное оракулькиады распознала за этим враждебную руку. Сколько же получили жрецы Аполлона и Дельфийская пифия за составление недобрых прорицаний и от кого войны Отвага, твердость, решимость и несгибаемость — вот наш Оракул, и очень хороший Оракул. Огромная толпа воинов, всех видов оружия рукоплескала Алкивиаду, и он добился у Экклессии разрешения отплыть, вопреки неблагоприятным предсказаниям. Последнее приготовление, прощание, а в ту же ночь... На перекрестках афинских улиц и у домов были осквернены и избиты гермы, столбы с головой бога Гермеса. Кто виновник такого кощунства? С самого утра спрашивали себя афиняне. Каринфяне? Чтобы помешать походу на дружественные им сиракузы. Противники демократов? Неизвестные пьяницы? Нет, нет, это алкивиад. Никто не мог сказать, откуда взялся этот слух, словно выполз изо всех щелей, из какой-нибудь норы олигархов, но из которой все гетерии клялись Зевсом-громовержцем свергнуть демократию, чьи уста первыми выговорили, что сбитые гермы — дела рукал Кевиада. Зачем ему это? — недоумевали люди, словно из всех щелей выползал один ответ — «разнузданность». Алкевиада выше его заботы о родине. Он неисправимый гуляка, такую пакость учинил перед самым отплытием. «Ну где свидетели?» — спрашивали люди. Как и каждый день, Сократ приветствовал солнце. «Привет тебе, золотой друг! Добро пожаловать! Вставай выходи из зари, добрый брат!» «Залей нас своим животворным сиянием! Ты наш очаг, наши печи, наш факел!» Он не докончил приветственной речи. За оградой послышались взволнованные голоса. Люди кричали друг другу о том, что случилось ночью с гермами, бронились, проклинали светотаться В ту же минуту во двор вошли Симон с Критоном и рассказали Сократу, что в этом кощунстве... Обвиняют алкивиады и его сторонников. Сократ, коренастый, крепкий, с бородой, еще спутанный после сна, Сократ, босиком, стоящий на каменном кубе, в гневе своем, был похож на одного из титанов. Он кричал от злости, от боли, от ужаса. «Какая несправедливость!» «Да разве возможно то, о чем вы говорите?» «Верховный военачальник! Человек, превыше всего мечтающий умножить славу и могущество Родины!» — гремел Сократ. «Человек, перед глазами которого столь великий план, у которого голова лопается от забот о том, чтобы флот вышел в полном порядке, чтобы этот человек...» Накануне отплытия взял дубинку или кувалду и, подобно уличному мальчишке, бегал по всему городу, разбивая гермы, отбивая нос, подбородок, уши у самого популярного бога греков. Да кто же поверит такой лжи? Критон посмотрел на Сократа снизу вверх. Но ты сам не желал этого похода и отговаривал Алкивиада.